Часть четвертая. Сошлись все три пары обредших послов в столицу королевскую в один день на утренней зоречке, когда король шел из-за королевиной в свою теплую мыленку. Посланцы как несли старичков дорогой в плетушечках, так их у предбанника на землю поставили, а сами вряд позади становились.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 Напоить и в его собственной бане отмыть И хорошенько выпарить А сам пошел к старцам с улыбкой приветную Но как увидал, какие они сидят испитые, тщедушные В чем душа в теле держится То от страха и руки в рвань Однако же, поглядев на них оком благостным Король осмелел И стал над их над плетушечками разговаривать, что вот так и так, научен он с измладонаукам и мудростям, и очень хочет, чтобы всем в его королевстве хорошо было, а никак это у него не спарится, не ладится. «Спрашивал?» – говорит.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 и тебя мнят не выше всех прочих в создании, и в особенную на тебя не надеются. «Значит, глупые они», — отвечал король. «Всем вина тебе, ведь они сюда с твоего совета и позваны». «Нет, не глупые они, они опытны, лгать стыдятся, а примить боятся».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 И не давай их на допрос своим боярам-советчикам. Видишь сам, чай, что старички они очень слабые, а бояре твои против слабых усилий творить очень усердные. Они их возьмут, да с большого усердия запытают и замучают до смерти. Мой совет тебе – будь обходительней.